Интерлюдия. Часть первая. Евгения, думаешь, все будет хорошо? Эсса Дельфина Коста, эффектная блондинка примерно тех же пропорций, что и Евгения, была встревожена. И даже не старалась это скрывать. Дочь же, страшно. Родной ребенок и невесть куда? В леса и горы? Не знаю. Но и оставлять их здесь не выход. Девочки точно попадутся. И мне нужно время подумать, прощупать почву. Да, конечно. Ушам своим поверить не могу. Драконарии. Проблем будет море. Но и выигрыш при удаче тоже. И все это благодаря Эссе Кордове. Да, Фина. Самое забавное, что Эс Кордова так ничего и не подозревает. Хихикнула дельфина. «Да уж, редкостный болван», — припечатала Евгения. И даже поморщилась. Она специально съездила, посмотрела на отца Каэтаны. «Девушки, кто из нас не знает, что молодежи сложно найти общий язык с родителями?» Поэтому все слова Каэтаны она делила втрое. Увидела Эса Кордову... увидела сопровождающую его девку и помножила обратно. Чего уж там. Вот гадость несусветная. И Эс, и его девка. Каэтана не преувеличивала, скорее, преуменьшила. И избавиться от Раэша надо было не просто так. Сам Эс Кордова — телёнок на веревочке А вот его спутница... Есть такая поганая порода баб. Помирать будут, и гадить, и вредить, и пакостничать. Просто потому что. Потому что кто-то красивее, кто-то умнее, у кого-то лучше жизнь сложилась. Нет, себя такие в зеркале не видят. И в голову им не приходит над собой поработать. Зачем? У них уже все есть. Их потолок — колонка светских сплетен в дешёвой газетёнке. Эса Кордову надо было освободить от этой обузы, просто потому что она будет вредить и любое дело загубит по подлости своей и ничтожности. И эсса Евгения собиралась этим заняться в ближайшее время. «Ты уже что-то придумала на ее счет? Таких, как Каэтана, обманывать не стоит». «Конечно, если ты помнишь милую милису, Ты ее помнишь?» Дельфина оскалилась так, что ее захотелось назвать Акулиной. Помнила ли она? О, еще как помнила! Сия дрянь совратила ее супруга и едва не поскребла его счет на кругленькую сумму. Хорошо еще вовремя вмешалась подруга. После милой беседы трех женщин дельфина осталась при деньгах и муже. Мелиса, при целой шкурке и неиспорченном личике, а Евгения получила моральное удовлетворение. Милиса Эрера же. Она продолжала искать себе супруга, перепархивая с цветка на цветок. Но и ума у нее было, как у бабочки. Красивая, роскошная даже, но тупая, как пробка и беззлобная. Потому-то и мужа найти не могла, потому и цела осталась. Обычно Евгения с дельфиной таких брели на лосо. Вот ее и собирались использовать женщины. Каитана просила отвлечь отца от некой раеши. Он отвлечется. А если и женится, невелика беда. Судя по эссе Кордове, она таких матчах десятком на завтрак скушает, не подавится. Осталось только воплотить решение в жизнь. Скоро, уже скоро. Часть вторая. «Ах ты!» Вообще-то принцам ругаться такими словами не положено. Но что тут скажешь, когда в ответ на твое вежливое приглашение получаешь наглый ответ? Мол, в вас не заинтересованы. И кто? Ученый-копченый. Да таких, как Рауль Кордова, по Санторину граблями греби. Десяток на пять штук. Даже и побольше. И он смеет отказывать? Бэйзет скомкал лист бумаги и скрипнул зубами еще раз. «Ахмед!» Долго ждать появления слуги не пришлось. Секунду, не больше. Зная вздорный и злой характер своего принца, слуги старались держаться поближе. Мало ли что. Вот и пригодилось. «Великий, что угодно приказать твоему покорному слуге!» БЗ чуточку смягчился. Позови ко мне Джафара и, пожалуй, Хасана. Повинуюсь, Великий. Секунда, и слуга как в воздухе растворился. Нет его. И точка. Боязет задумчиво глядел в окно. Если бы Кордова приехали, было бы проще. Несчастный случай, к примеру, после которого в его гареме прибавляется женщина, а среди ученых еще один человек. Вот случается. Всякое такое. Но Кордовы не приедут. Тогда придется их сюда привести, И лучше не их, а ее, Просто Эссу Кордову. Отправить своих людей в Равен. Пусть побывают на ярмарке возле Академии. А там — пара слов, приглашение посмотреть ткани или украшения. Хасан — мастер на такие дела. потом погрузить девицу на корабль к Джафару и в Санторин. К любящему... Нет, пожалуй, все же не супругу. Хозяину. Звание жены его высочества еще заслужить надо. Упорным трудом. В этом женщины похожи на кошек. Не ценят то, что им дается даром. Ничего, Эсса Кордова ещё поймёт, какая ей честь оказана. И Боязет обернулся к открывшейся двери. «Джафар, Хасан, садитесь, наливайте себе вино. У меня для вас есть работа».